«Помнишь, два месяца назад я повесил убийцу-туземца на первом же суку?» От ужаса Джордж чуть не подскочил и мелко задрожал. «Со мной вы так не поступите!» В глубине души он иступленно взмолился о пощаде, а потом стал осыпать себя упреками за то, что отправился в это путешествие. «Не бойся», — холодно отозвался Алик. «В дикарях нужно поддерживать уважение к белому человеку. Я был сильно пьяный, тут увидел ее. И я не понимал, что творю». Так или иначе, теперь против нас поднялось все племя. Стреленную гильзу прислал вождь племени, который был другом Алика. Новость прогремела, как гром среди ясного неба, ведь турканы были его лучшими бойцами. Их верность никогда не подвергалась сомнению. Вождь сообщал, что не в силах удержать молодежь, поэтому пусть Алик на них больше не рассчитывает и готовится к нападению. Настроив против белых соседние племена, Туркана вступили в переговоры с арабами. Алик был на пороге величайшего успеха. Теперь все труды трех последних лет пошли прахом. Арабы, не теряя времени, внезапно перешли в наступление. Неожиданно атакованный отряд Алика едва не погиб. И с тех пор все мысли их были только о спасении. Джордж не спускал глаз с Алика, а тот смотрел под ноги. «Похоже, я во всем виноват», — пробормотал юноша. Алик не стал отвечать прямо. «Можно не сомневаться» что завтра дикари объединятся с работорговцами и набросятся на нас разом. Против несметных полчищ нам не устоять. Я послал Роджерса с Диконом собрать всех латука. Но вот успеют ли они, бог знает. А если не успеют?» Алик молча пожал плечами. Джордж дышал часто, едва сдерживая рыдание. «Что вы со мной сделаете?» Маккензи шагал туда-сюда, обдумывая их незавидное положение, наконец остановился посмотрел на окера и сказал по моему тебе стоит заняться приготовлениями тот встал и отозвался с легкой усмешкой да мне пора окер вышел из палатки с облегчением ему неловко было смотреть на унижение юноши сам он был по природе настолько благороден и неколебим в своей преданности что испорченность вызывала в нем физическое отторжение он избегал смотреть на нее словно на какую нибудь гнойную язву Доктор понял, что его присутствие также нежелательно, и последовал за Окером, бормоча под нос, что времени мало, а пациентов надо готовить к ночному маршу. Оставшись с Аликом наедине, Джордж вздохнул свободнее. «Э, «Прошу прощения за свою дурацкую выходку. Слава богу, вы не ранены?» «Пустяки», — улыбнулся Алик. «Я уже и забыл. Я потерял голову и совершенно не понимал, что творю. Не стоит беспокоиться». В Африке даже самые мужественные теряют голову. Алекс снова набил трубку и закурил. Сырой воздух наполнили густые клубы дыма. Теперь он говорил мягче. «Ты знаешь, что перед отъездом я просил руки и Люси?» Джордж не ответил, едва сдержав слезы. Его сердце пронзила острая боль при мысли о Люси. Средоточие его любви и источники всего хорошего, что в нем еще оставалось. Она попросила взять тебя в надежде, что ты... — слова давались Алику с трудом, — своими деяниями заставишь людей забыть о поступке отца. Она очень гордится предками и считает, что ваше доброе имя опорочено, а ты мог бы придать ему новый блеск. Именно этого Люси желает всей душой так же сильно, как любит тебя. Однако ее ожидания не сбылись, так ведь? Она должна была понимать, что такая жизнь не для меня, — горько отозвался Джордж. Я быстро понял, что ты слаб и нерешителен, однако рассчитывал воспитать в тебе твердость характера, надеялся, ради нее, что из тебя все же выйдет толк. Тебе никогда не хватало сил воплотить добрые намерения в жизнь. До того Алик разглядывал, как поднимаются из трубки завитки дыма. Теперь же он смотрел прямо на Джорджа. Прости, если мои слова похожи на проповедь. Мне теперь все равно. Алик продолжил суровым тоном, хоть и не без сочувствия. «Потом я узнал, что ты пьешь. Я объяснил тебе, что здесь выпивка убивает человека, и ты дал честное слово к ней больше не прикасаться. Да, и нарушил его. Я ничего не мог поделать, искушение было слишком велико. Когда мы прибыли в Муниас, и я слег с лихорадкой, вы с Маккинери ввязались в мерзкую историю с черными женщинами. Причем ты отлично знал, этого я не потерплю». «Мораль тут ни при чем. В таких делах каждый волен решать самостоятельно. Но туземцы этого не потерпят. Вот почему я установил жесткие правила. Суахили я наказываю кнутом, белых отправляю на побережье. Так надо было поступить и с тобой. Но это разбило бы сердце Люси. Это все Маккинери. Я тоже думал, что большая часть вины лежит на Маккинери. И поэтому отослал его одного. Решил дать тебе еще один шанс». «Мне пришло в голову, что на тебя благотворно повлияет ответственность, поэтому, когда нужно было построить укрепление на дороге к побережью, я оставил тебя за главного и поручил охранять запасы. Не буду напоминать, чем это кончилось». Джордж угрюмо смотрел под ноги и молчал. Возразить было нечего. С чувством мрачной обиды он вспомнил, как тогда разгневался Алик. Ни до, ни после он ни разу не видел Маккензи в таком бешенстве. Тот чудом сдержался и не набросился на Джорджа. «Помнил об этом и Алек, он сразу помрачнел. «Я понял, что надежды нет. Ты совершенно испорчен». «Как и отец», — презрительно усмехнулся Джордж. «Я не верил ни единому твоему слову. Ты оказался ленив и эгоистичен, а главное чудовищно, да омерзения жесток. Я был в ужасе, услышав, как изощренно ты измывался над беднягами, которых я оставил под твоим командованием. Не вернись я вовремя, они бы тебя...» Убили и разграбили припасы. Что? Жаль было без припасов остаться. Это все, что ты можешь сказать? Вы всегда верили им, а не мне. Трудно не поверить, когда тебе показывают исполосованную до крови спину, а ты заявляешь, что высек беднягу за неудачно приготовленный ужин. Я просто вспылил. В человек за себя не отвечает. Отправлять тебя обратно было уже поздно, пришлось взять с собой. Но теперь все. Убив эту женщину, Ты подверг всех смертельной опасности. На твоей совести гибель Ричардсона, Томпсона и двух десятков туземцев. Положение хуже не бывает. А если мы погибнем, то завтра враги нападут на последнее племя, оставшееся на нашей стороне, сожгут их деревни, а всех мужчин, женщин и детей перережут или продадут в рабство. Джордж, наконец, осознал всю глубину бездны, в которой очутился, и обида уступила место отчаянию. Что вы собираетесь делать? «До берега далеко, так что правосудие вершить буду я сам». «Вы же меня не убьете? – ахнул юноша. «Нет», — презрительно бросил Алек. Он присел на край походного столика, поближе к Джорджу и тихо спросил. «Ты любишь Люси?» Джордж расплакался. «О, Господи, вы же знаете, что люблю!» — жалобно воскликнул он. «Зачем вы о ней напоминаете? Я все испортил, и теперь мне лучше просто исчезнуть. Но подумайте, какой позор!» Люси так на меня рассчитывала. Джордж закрыл лицо руками и горестно зарыдал. Алекс, странным образом тронутый, положил ему руку на плечо. «Послушай», — сказал он, — «я отправил Дикона с Роджерсом собрать всех латука. Если мы переживем завтрашний день, то сможем нанести арабам сокрушительный удар. Но для этого нужно захватить брод через реку. Сейчас он в руках арабов, и наш единственный шанс — внезапно напасть этой ночью, пока они не объединились с туземцами. Их гораздо больше, но мы атакуем неожиданно. Если захватим Брод, то Роджерс и Дикон смогут привести подмогу. Ричардсон и Томпсон мертвы, у Перкинса лихорадка, а значит, из белых остались Уокер, Доктор, Кандамин, Мейсон и мы с тобой. Суахили не предадут, но из дикарей доверять можно только им. Я выступлю к Броду, Арабы выйдут из своего укрепления, рассчитывая нас перебить. Я нашел тропу, по которой можно пробраться им в тыл, и в темноте ускользну по ней с остатками белых и суахили. Как раз, когда они атакуют, я выйду к броду и обрушусь на них сзади, понимаешь?» Джордж кивнул, хотя и не понимал, к чему клонит Алик. Слова едва достигали его ушей, словно неслись откуда-то издалека. «Кто-то из белых должен повести Туркана» и подвергнуться величайшей опасности. Я пошел бы сам, но без меня суахили не станут сражаться. Ты не побоишься?» Кровь ударила Джорджу в голову, в ушах зазвенела. «Я?» «Я мог бы тебе приказать, но поручение слишком опасное. Если откажешься, я соберу остальных, кто-нибудь вызовется добровольцем». Джордж молчал. «Не буду скрывать, это почти верная смерть, но другого пути нет». Впрочем, у тебя остается шанс спастись. Когда арабы атакуют, а Туркана выяснят, что мы сбежали, придется проявить недюжинную смелость. В этом случае я обещаю, все произошедшее останется между нами. Джордж вскочил, на его губах снова сверкнула прежняя искренняя улыбка. Конечно, я согласен. Спасибо вам за это от всего сердца. Алик протянул руку и облегченно вздохнул. Рад, что ты согласился. Чем бы дело ни кончилось, в твоей жизни будет хоть один храбрый поступок. Джордж залился краской, хотел что-то сказать, но постеснялся. У меня к вам просьба, наконец вымолвил он. Алик молча ждал. Вы ведь не расскажете Люси, что я натворил? Пусть думает, что я оправдал ее ожидания. Хорошо, тихо отозвался Алек. Пообещайте, что если меня убьют, то вы сохраните в тайне, почему это случилось. Алек молча смотрел на юношу. Ему пришло в голову, что при определенных обстоятельствах придется рассказать всю правду. Джордж был взволнован. Он как будто догадался, почему командир сомневается: Нет, вы и так сделали для меня куда больше, чем можно было бы требовать. Я прошу сохранить мой позор в тайне ради Люси. Алек, не шелохнувшись, медленно произнес: Даю слово чести, что при любых обстоятельствах. Я даже намеком не дам Люси усомниться в том, что ты проявил исключительную храбрость, честность и достоинство. Я возьму на себя всю ответственность. Я страшно вам благодарен». Алек впервые шевельнулся. Напряжение достигло крайней точки. Нарочито беззаботно он произнес. «Довольно разговоров. Будь готов выступить через полчаса». «Вот твой револьвер», — он подмигнул. «Не забывай, одна пуля из него выпущена. Лучше перезарядить». «Конечно!» Джордж кивнул и вышел. Лицо Алика тут же утратило обретенную было несерьезность. Он понимал, что может навсегда потерять Люси. Любовь означала для Алика все, и вот он поставил ее на карту ради испорченного мальчишки. В будущем его действия могут истолковать по-разному, и при необходимости потребуется рассказать всю правду. Впрочем, даже не упросить Джордж его молчать. Алик и сам ни за что не проговорился бы. Он слишком любил Люси, чтобы причинить ей такую боль. Что бы ни случилось, пусть она думает, что Джордж был храбрецом и умер, исполняя свой долг. Он прекрасно понимал бесчестие для девушки невыносимее смерти. Алекс знал, как страдала Люси от унижения, считая опозоренной лично себя. Знал, что все ее надежды связаны с Джорджем. Брат оказался совершенно испорченным, прогнил насквозь, совсем как отец. «Сказать я об этом?» Он пойдет на любые жертвы, лишь бы Люси не узнала. Однако, если выяснится, что Алик отправил Джорджа на верную смерть, она его возненавидит, а потеряв ее любовь, он потеряет все. Едва подумав об этом, Алекс сразу понял, пусть лучше Люси лишится любви, чем достоинства. Впрочем, он же сказал Джорджу, что тот может спастись, если хватит мужества. Проявит ли юноша смелость? эту единственную добродетель негодяев. Глава 12 Лишь через шесть месяцев появились первые новости об экспедиции Алика Маккензи. И тогда же Люси получила от него письмо, в котором сообщалось о смерти брата. Та ненастная ночь оказалась последней для беззаботного Уокера и для Джорджа Аллертона. Однако судьба вознаградила Алика за беспримерную храбрость и работорговцам был нанесен тяжелый удар, оказавшийся впоследствии смертельным. Письмо его было вежливым и серьезным. Он понимал, что причиняет Люси нестерпимое горе, которое не смягчить никакими словами. Единственным утешением для девушки могло служить то, что столь драгоценная жизнь была отдана за благородное дело. Теперь, когда Джордж единственным возможным образом отвел беду, которую навлекло на отряд его преступное легкомыслие, Алек был решительно настроен выбросить прошлое из головы. Будет только справедливо позабыть пагубную слабохарактерность юноши. В памяти Алика останутся лишь его обаяние и безоглядная любовь к сестре. Месяц пролетал за месяцем, засуху сменил сезон дождей, и, наконец, Алик мог сказать, что добился своей цели. Его долгий труд был вознагражден, и он стоил потраченного времени, денег и жизней. Маккензи очистил от работорговцев территорию, превышающую по площади Соединенное Королевство, и заключил с вождями независимых племен соглашение, по которым они переходили под протекторат Великобритании. Оставался всего один шаг. Права на покоренную территорию должны были вернуться от восточноафриканской компании к государству, после чего ее можно будет присоединить к империи. С этой целью Маккензи теперь и вступил в переписку с руководством компании и ее уполномоченным в Найроби. Однако судьба словно вознамерилась лишить Алика заслуженных лавров. По пути в Найроби они с доктором Адамсоном заболели малярией. Несколько недель путешественник был на грани смерти. Даже его крепкое здоровье не выдержало, и сам Алекс считал, что конец близок. Отряд возглавил кондамин, один из сотрудников компании и Маккензи передал ему последние указания. Лежа в своей походной постели, он ждал смерти, а верный мальчишка Суахили отгонял мух. Алик много отдал бы, чтобы увидеть, как воплотятся в жизнь его планы, однако судьба очевидно рассудила иначе. Его беспокоило одно — как бы правительство не упустило предоставленную возможность. Пришло время вступить во владение землями, которые он усмирил, Авторитет белого человека сейчас высок, как никогда. Никаких препятствий больше нет. Алик внушил кондамину, как важно донести это до властей, поскольку рассчитывал, что тот станет помощником уполномоченного в Найроби. Этот пост наверняка предложили бы ему самому, однако должностные рамки были не для Алика. Он свое дело сделал. Если все сложится, то его смерть значения не имеет. А потом он подумал о Люси. Поймет ли она, Теперь у Люси есть причина им гордиться. Она будет горевать. Нет, Алик не рассчитывал, что она его любит. Но сам был счастлив, что любил и жалел, что не сможет рассказать, как много думал о ней все эти трудные годы. Ужасно сознавать, что они вряд ли увидятся, что он не сумеет поблагодарить Люси за все. Благодаря ей в жизнь Алика вошла красота, и заодно это он был ей признателен. Тайну же смерти Джорджа он унесет с собой в могилу. Ведь Уокер мертв, а Адамсон — единственный, кто мог бы пролить на нее свет. Язык распускать не привык. И Алекс, слабее с каждым днем, думал, что так будет только лучше. Однако Кандамин не мог смириться со смертью командира. Четыре года МакКензи командовал отрядом, и люди оценили его по достоинству. Кому-то он мог показаться грубоватым и неприятным. Одних пугала его молчаливость, других злила строгость. Спутники же не сомневались в выдающихся качествах Халика. Проведя рядом какое-то время, невозможно было не поддаться его величию. Дикари боготворили Маккензи, потому что знали ему истинную, высочайшую цену. Белых же он привязывал к себе узами, от которых невозможно освободиться. Алик никогда не просил человека о чем-то, чего тот не вызвался бы сделать сам. Если его затея не удавалась, всю ответственность он брал на себя». Успех же всегда приписывал тем, кто исполнял его приказы. Его призывы быть бесстрашными и терпеть невзгоды было нетрудно исполнить, ведь Алек сам подавал пример твердости и отваги. Всякий стыдился собственных слабостей, видя его честность и справедливость. Все знали, что благополучие последнего из насильщиков для Маккензи важнее собственного, а его сострадание к больным было и вовсе безгранично. Суахили непривычно приумолкли. Всегда шумный и суетливый лагерь теперь напоминал комнату тяжело больного. Когда слуга сообщил, что Алику все хуже и хуже, они расплакались и не стали громко причитать лишь потому, что не хотели беспокоить командира. Кандамин решил, что единственная надежда — поспешить форсированным маршем к ближайшей фактории, где больной получит медицинский уход и имеются необходимые блага цивилизации, которых катастрофически недоставало в джунглях. Когда отряд выступил, Алек был в бреду и, к счастью, не знал, что Адамсон скончался три дня назад. Славный великан все же не совладал с африканским климатом. Он совсем ослаб и умер в самом конце своего третьего путешествия, почти на пороге дома, когда все опасности уже остались позади. Доктора похоронили у подножия огромного дерева глубоко-глубоко, чтобы не добрались шакалы. И кандамин дрожащим голосом прочел над ним по молитвеннику за упокойную службу. Алик пережил утомительное путешествие, и это казалось чудом. Тряские слоновьи тропы продирались сквозь густые заросли, карабкались на каменистые холмы и спускались к пересохшим рекам. Бросая взгляд на носилки, где лежал бледный осунувшийся Маккензи, кандамин каждый раз боялся увидеть его мертвым. Отряд выступал еще до рассвета стараясь до полуденного зноя покрыть как можно большее расстояние, а потом снова шел до заката, и больной наслаждался благодатной прохладой. Они шли безбрежными лесами, где нежные цветы прятались под кронами величественных деревьев, а увитые бесчисленными лианами стволы и ветви лесных гигантов сплетались в причудливую сеть. Очень осторожно, чтобы не побеспокоить больного, они пересекали широкие ручьи и брели сквозь пустынные болота, где земля уходила из-под ног. Отряд вышел к миссии. Алек был еще жив. Много недель лишь мастерство врача-миссионера и доброта его любящей жены не давали смерти вступить в свои права. И, наконец, Алек был в опасности. Силы возвращались к нему очень медленно, и временами казалось, что полностью он уже никогда не выздоровеет. Однако, едва ум его обрел прежнюю ясность, Маккензи вновь взялся за дело. А как только вернулись силы, он настоял на переезде в Найроби, где была связь с цивилизацией и откуда он, действуя через уполномоченного компании, побуждал ленивых чиновников к принятию драгоценного дара. Все это заняло много месяцев тревожного ожидания и горьких разочарований, но в конце концов все устроилось. Благородный кондомин получил желаемую должность и снова отправился вглубь материка. А Великобритания приобрела обширные земли, которые, благодаря силе, настойчивости и благоразумию Алика, оказались вырваны из когтей варварства. Он завершил свой труд и теперь мог вернуться в Англию. Его незаурядные достижения, перенесенные невзгоды и опасности, наконец привлекли внимание публики. Еще перед отплытием Алик узнал, что газеты превозносят его до небес. Пришел целый ворох поздравительных телеграмм, в том числе от Дика Ломаса и Роберта Болджера. В Мамбасе консулы двух иностранных держав наградили его национальными орденами. Научные организации разных стран удостоили всевозможных почетных званий. Торговые палаты выражали благодарность в своих резолюциях. Издатели засыпали предложениями по поводу книги, которую, как они считали, он непременно напишет. Корреспонденты газет просили кратко рассказать об экспедиции. С мрачной усмешкой Олег Прочел» что заместитель министра иностранных дел лестно отозвался о нем в ходе одной из дискуссий. В последний раз с таким восторгом в Англии встречали Стэнли, вернувшегося из экспедиции, описанный им самим позднее в книге «В царстве черных». Перед отъездом Малика жители Мамбасы дали ужин в его честь, где каждый считал своим долгом при первой возможности вскочить и произнести речь. Иными словами – Если долгие годы все предприятия Алика встречались с прохладцей, а правительство отмахивалось от него, как от назойливой мухи, то теперь ветер переменился, и он оказался национальным героем. Алик решил проделать весь путь морем, рассчитывая в путешествии полностью восстановить силы. В Гибралтаре он получил письмо от Дика. предыдущие ожидало его в Суэце, но там были в основном поздравления и слова поддержки. и опасения, что Алик еще не до конца оправился от опасной болезни. Таким образом, первое письмо вышло хоть и крайне трогательным, но не таким ярким, как второе. «Мой дорогой Алек, рад слышать, что ты возвращаешься в Лондон как раз к началу сезона. Поборники христианской науки взвоют, а в грошовых газетенках прекратятся споры о новой теологии. Новая теология». Христианская доктрина, провозглашенная в 1906 году британским священником и теологом Реджинальдом Джоном Кэмпбеллом. Обе системы возникли как попытка примирить христианское мировоззрение с многочисленными достижениями науки и активно обсуждались в прессе и обществе начала 20 века. «Ты теперь будешь лев сезона, так что причеши гриву, завей ее хорошенько и на души, растрепанных львов мы не любим». «Научись вилять хвостом и благопристойно реветь. Ожидается, что твой вид ввергнет нас в очарованный трепет, а юные леди уже вовсю тренируются падать в обморок. Твой покорный слуга купается в лучах славы благодаря 20-летнему знакомству с героем. Герцогини, мой мальчик, самые настоящие герцогини с украшенными земляничным листом коронами на белоснежном челе». «Я, как тот французский бакалейщик, не верю, что герцогиня бывает больше тридцати, зовут меня выпить чаю, лишь бы послушать болтовню о твоем счастливом детстве, и я уже обещал привести тебя на ленч. Томкинсон, которому ты как-то выто не ответил хорошего пинка, написал в Блэквуд статью о твоих добродетелях, из чего я заключаю, что твой ботинок прочно запечатлелся в его памяти. Друзья ужасно тобой гордятся» и мы даем понять всякому, что успех был бы невозможен без нашей поддержки. Ты представить не можешь, сколько народа мечтает отблагодарить тебя ужином в собственной компании за верную службу империи. Я же лишь молча улыбаюсь, потому что знаю, какой из тебя замечательный собеседник. Ты не лев и не орел, а упрямый и и завоевываешь новые земли, только чтобы позлить достойных людей вроде меня, которые предпочитают не лезть ни в своё дело». «С неизменной любовью, Ричард Ломас». Дочитав, Фалик улыбнулся. Он вдруг сообразил, что на родине его наверняка попытаются выставить героем, а значит, по прибытии в Саутгемптон придется отражать атаку репортеров. Маккензи следовал тихоходным немецким суднам, однако в этот самый момент к причальной стенке Гибралтарского порта подошел пароход Пиренейско-Восточной Компании. Если пересесть, он окажется в Англии на день раньше – и оставит встречающих с носом». Алик оставил громоздкий багаж, велев Стюарту упаковать лишь самое необходимое. Он заглянул в представительство компании и уже через пару часов устраивался в каюте английского парохода. Однако, когда огромное судно вошло в Ла-Манш, Алик уже едва сдерживал нетерпение. Зная люди, какие бури бушуют в его душе, они не считали бы Маккензи бесчувственным. Другие пассажиры и не подозревали — что молчаливый мужчина, покрытый бронзовым загаром и не ищущий ни с кем знакомства, знаменитый покоритель Африки, имя которого гремит по всей Европе. Им было невдомёк, что напряженно вглядываясь в даль, где вот-вот должны были появиться берега Англии. Он от избытка чувств не мог вымолвить ни слова. С каждой экспедиции Алик всё больше тосковал по своей опоясанной морями родине, и при одной мысли о возвращении на его глазах выступали слезы радости. Он любил мрачные воды Ла-Манша за то, что они омывали берега Англии. Любил сильный западный ветер, ведь это английский ветер, друг моряка, и полной грудью вдыхал его соленую свежесть. С неизменным трепетом он вспоминал белые прибрежные утесы, А когда им встречался английский грузовой пароход или летящая по ветру на всех парусах могучая бригантина, перед его глазами вставали линейные корабли Трафальгара и славные галеоны, Елизаветинских времен. Алекс считал морских бродяг прошлого вдохновителями своих собственных экспедиций и гордился, что он англичанин, как Фробишер и Эффингем, Дрейк и Релли и прославленный Нельсон. Затем мысли его обратились к зеленым лугам с журчащими ручьями. Гордость за могучую империю, выросшую на крохотном островке, гордость за Новый Рим в новом огромном мире уступила место любви. Наконец-то можно не обуздывать свое воображение, можно выпустить его на волю. Он представлял себе живые изгороди и торжественные вязы, милые придорожные домики, полевые цветы и извилистые тропинки, по которым так приятно гулять. Олег дышал воздухом Англии, воодушевляясь с каждым вдохом. Он любил тихие серые туманы в низинах и аромат вереска при прогулке по пустошам. Ни одна из рек не сравнится с величавой Темзой со стройными деревьями по берегам и тихими заводями, где белые лебеди грациозно скользят среди лилий. Алику вспомнились шпили Оксфорда в лиловой дымке. Он представил, что сидит в старом саду своего колледжа, таком ухоженном, полном воспоминаний. А еще он думал о Лондоне. вечно спешащих городских толпах, в толчее судов на реке ему чудилась неуловимая красота. В раскраске улиц неописуемый оттенок, который называют светом Лондона а в небе золото и пурпур итальянской парчи. А вот вокруг фонтана на Пикадилли-Серкус растелись торговки цветами, расставили корзины, полные роз, нарциссов и тюльпанов, и их ярко-желтые и красные пятна мелькают на темном фоне стен между пыльных автобусов под солнечно-серым небом. Наконец Алик вспомнил свой отъезд. Он отплывал в компании Джорджа Аллертона, а теперь возвращается один. Написав Люси о гибели Джорджа, он до сих пор не получил от нее ответа и отлично понимал молчание девушки. При мысли о Джордже его сердце наполнялось горечью. До чего бессмысленно растрачена молодая жизнь. Алик вспомнил, с каким пылом он пытался завоевать признательность Джорджа, с каким старанием добивался его привязанности и в какое смятение пришел, поняв, насколько тот жалок. Добродушная улыбка, приятное лицо и приветливый взгляд — ничего не значили. Юноша оказался лживым, испорченным и слабым. Теперь Олег понимал, что, отказываясь принять очевидное, он возлагал вину за проступки Джорджа на собственный тяжелый характер. Когда же закрывать на них глаза было невозможно, изо всех сил старался перевоспитать юношу. Африка оказалась слишком сильна. Ее климат лишил рассудка многих прямо на глазах у Алика. Чувство почти неограниченной власти над людьми, очевидно, более низкой расы, Неуловимое волшебство жаркого солнца, простора, удаленности от цивилизации так и норовили вывести из равновесия. Французы прозвали это душевное расстройство «фоли да фрик» — африканским безумием. Чувствуя власть, люди сходили с ума, лишались ориентиров, не дававших сбиться с праведного пути. Спасти от опасности мог лишь твердый ум или же твердые моральные принципы. Однако Джордж не обладал ни тем, ни другим, Он поддался. Он потерял всякий стыд, и никакой силе было его уже не сдержать. Мало того, он пил и не мог остановиться. Когда Макиннери нарушил главное из установленных командиром правил и был изгнан из отряда, Джордж пообещал исправиться, но вышло только хуже. Олег вспомнил, как он вернулся в оставленный на попечение юноши лагерь и обнаружил того пьяным, а воинов на грани бунта и дезертирства. Он впал тогда в гнев, Совершенно потерял самообладание и теперь стыдился. Схватив Джорджа за плечи, он тряс его, как грушу, и едва удержался, чтобы не избить собственными руками. И, наконец, его последняя выходка, завершившаяся жестоким убийством. Алик решил еще раз тщательно обдумать произошедшее в те страшные дни, когда безрассудство Джорджа поставило экспедицию на Грань гибели. Смерть поджидала юношу на отчаянном марше к Броду. И встретил он ее, Как жалкий трус. Алек вдруг вскинул голову и прошептал. «Я все сделал правильно». Джордж заслужил смерть, и нечего о нем причитать. И все же сейчас, возвращаясь к берегам, которые тот тоже, наверное, любил, Алекс смягчился. Он глубоко вздохнул. «Это судьба. Если бы Фред Алертон не кончил так плохо, а Джордж унаследовал состояние, на которое рассчитывал, Его жизнь могла бы сложиться вполне счастливо. Он ничем не отличался бы от товарищей. В безопасных условиях цивилизованного мира нерешительность не дала бы Джорджу сбиться с пути. И он вырос бы обычным сквайром, пусть недалеким и самовлюбленным, но хоть не хуже других, а любящая жена и дети горевали бы о его смерти. Теперь же он лежит, неоплаканный и непогребенный, где-то в Африке на краю болот. Алику уже предстоит встреча с Люси, а на душе тайна, которую он поклялся хранить. Глава 13. Первым делом Алик отправился к Люси. Никто не знал о его прибытии, так что он только зашел переодеться в снятые на лето комнаты на пелмел и сразу направился на Чарльз-Стрит. Алик шагал вверх по Сент-Джеймс-Стрит, так кстати, залитой лучами летнего солнца, И сердце едва не выпрыгивало у него из груди. Он радовался веселью разодетой молодежи, что не спеша расходилась по клубам, не забывая приподнять шляпу и стремительно улыбнуться красотке в экипаже или электромобиле. Над широкой улицей витал дух изобилия, столь милый, привыкшему к африканской глуши путешественнику дух утонченной цивилизации, которая одолела жестокость. В тот день боги благоволили ему. Люси оказалась дома. Она сидела в гостиной у окна и читала роман, а рядом — целое море цветов. Первое, что увидел Алик, ее силуэт на фоне огромного букета роз. Слуга объявила о его приходе, и девушка вскочила с изумлённым возгласом. От волнения кровь прилила к ее щекам, а потом вдруг отхлынула, и Люси побелела, как полотно. Со времени их последней встречи она похудела и побледнела. «Не ожидала, что вы вернетесь так скоро», — пролепетала Люси. И тут слезы вдруг хлынули у нее из глаз. Девушка рухнула на кресло, закрыв лицо руками. Ее сердце рвалось из груди. Простите, она попыталась улыбнуться. Я как ребенок. Встреча, которой Люси с ужасом ожидала уже много дней, обрушилась на нее неожиданно. Последний раз они виделись четыре года назад, и годы эти были полны тревог и несчастий. Глядя в зеркало, девушка то и дело с содроганием отмечала как сильно изменилась, стала бледной, понурой. Ей уже почти тридцать, у глаз залегли морщины, уголки рта мрачновато опустились. Люси не щадила себя, не пыталась скрыть разрушительного воздействия времени, а с суровой прямотой стремилась выглядеть на десять лет старше, чем могла бы. Необычайная худоба подчеркивала фигуру и резкие черты лица, но придавала девушке совершенно изможденный вид. В смятении она опасалась, что Алик ее разлюбит. Ведь его жизнь полна захватывающих приключений, она же все ждет и ждет. Неудивительно, что ее любовь разгорелась с новой силой, его же чувства наверняка угасли, отступив перед главной целью. И что же она теперь может предложить? При этой мысли слезы наворачивались на глаза, отражение расплывалось, и Люси отворачивалась от зеркала. К страстному нетерпению, с которым девушка ожидала возвращения Алика, примешивалась болезненная тревога. И вот она в волнении не сумела даже изобразить вежливое дружелюбие, не сумела показать, что ни на что не претендует. Люси собиралась встретить Алика сдержанно, без малейшего намека на сердечную привязанность, а теперь жадно ловила его взгляд. Она готова была прочесть в его глазах разочарование и собрала остатки сил, лишь бы сдержать вопль отчаяния. Алекс заговорил, дав ей время справиться с волнением. Я опасался, что угожу прямо в толпу репортеров и прочих зануд, поэтому пересел на другой пароход, который прибыл на день раньше. Люси немного успокоилась. Она молчала и смотрела на него очень внимательно, ловя каждое слово. Алик сильно загорел, а от болезни еще и отощал, в остальном же выглядел вполне здоровым. Он держался со всегдашней уверенностью, говорил, как ей всегда нравилось, неторопливо и спокойно изредка напоминая о своем шотландском происхождении чуть непривычной интонацией, «Я сразу направился к вам. Простите ли вы меня хоть когда-нибудь за то, что я не уберег Джорджа?» Люси вдруг охнула и с горьким разочарованием осознала, что совершенно забыла о брате, эгоистично радуясь встрече с Аликом. Ей было стыдно. Со смерти Джорджа прошло полтора года, до нее же весть дошла только год назад». И вот теперь, в самый важный момент, любовь захватила ее сердце полностью, не оставляя места для других чувств. Девушка опустила глаза на подол платья. Белый с черным указывали на потерю близкого человека, но она знала. Траурные цвета — обман. Люси вдруг вспомнила письмо Алика и охватившее ее беспросветное горе. Сначала ей казалось, что произошла ошибка, и ее слезы — просто страшный Сон. В том, что злой рок обрушился на Джорджа, была какая-то чудовищная несправедливость. Она так долго страдала, а Джордж, он так молод, совсем еще мальчик, жестоко лишать его главной драгоценности — жизни. А потом Люси поняла, что это правда, и горе ее не знало границ. Все ее мечты пошли прахом, осталось лишь отчаяние. Девушка горько пожалела, что отпустила брата в эту злосчастную экспедицию и винила себя за свой замысел. Должно быть, он проклинал ее, умирая. Отец мертв, Джордж тоже. Она теперь совсем одна. У нее остался лишь Алик. И тут ее сердце, словно перепуганная зверушка, устремилось к нему, моля о любви и защите. Вся сила, которой Люси когда-то гордилась, вдруг ушла. Она стала слабой и беззащитной. Душа же тосковала по Алику. И любовь вместо ровного сильного света вспыхнула всепоглощающим пламенем. Однако слова Алика отозвались в душе девушки горьким упреком, и тут ее взгляду явился Джордж, каким он запомнится ей навсегда. В спортивных брюках точёная шея белеет в распахнутом вороте рубашки, а на голове панама, которая так ему шла. Она вновь заглянула в прекрасные голубые глаза брата, поймала его милую улыбку, истинное воплощение благородного англичанина. Люси всхлипнула и произнесла с дрожью в голосе. «Я говорила». Если он погибнет, как Смельчак, мне не о чем сожалеть. Алик едва раз слышал тихие слова девушки и восхитился ее смелости. Люси продолжала едва ли не шепотом: Наверное, нашей семье был предначертан такой конец. Я рада, что Джордж погиб не за пятна в чести предков. Вы храбрая? Она медленно покачала головой: Нет, это не храбрость, это отчаяние. Иногда вспоминая отца, я радуюсь, что Джордж мертв. Он хоть сражался за благородное дело и погиб героически, исполняя свой долг. Вернись, Джордж, живым. Ему пришлось бы нелегко, так что горевать тут не о чем. Алек не спускал с нее глаз, зная, что она сейчас скажет. Спасибо за все, что вы для него сделали. Не стоит, серьезно ответил он. Мгновение она молчала а потом подняла на него спокойный взгляд и произнесла своим обычным ровным тоном. «Скажите, ведь я могу им гордиться?» Не ожидая столь прямого вопроса, Алик чуть промедлил с ответом и испугался, что Люси это заметит. Его удерживали не муки совести, а физическое отвращение к лжи, от которой Алика воротила, словно от протухшей воды. «Думаю, да. Единственное мое утешение в том, что за отпущенный ему короткий срок... Джордж избежал низости и подлости. Всегда поступал честно и благородно. Именно так. Даже перед лицом смерти? У Алика перехватило дыхание. Испытание оказалось тяжелее, чем он ожидал. Он бесстрашно встретил смерть. Облегченный вздох вырвался из груди Люси. «Слава Богу! Слава Богу! Вы не представляете, как важно для меня услышать это из ваших уст. Для меня его храбрость и, главное, его смерть — в каком-то смысле искупают грехи отца. Значит, мы не испорчены, и я все еще могу себя уважать. Снова могу смотреть людям в лицо. Как я благодарна Джорджу. Он воздал мне сторицей за любовь и заботу, за все мои страхи. Как хорошо, что я принес не только печальные вести. Я опасался, что вы меня возненавидите. Ни в коем случае. Тут они услышали, что к двери подъехал экипаж. «Это тетя Элис», — объяснила Люси, — «Вернулась с Ленча». «Тогда я пойду», — сказал Алик. «Прошу меня извинить. Сегодня я не хочу больше ни с кем встречаться». Он встал и крепко пожал руку девушке. «Вы не передумали?» «Прекратите», — воскликнула Люси и отвернулась. Слезы снова застилали глаза. Она попыталась рассмеяться. «Я стала такой слабой и чувствительной. Вы будете меня презирать». «Мы еще увидимся, и очень скоро», — отозвался Алик. Девушка вспомнила слова библейской Руфи. «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня?» Счастье переполняло ее, а на лице вспыхнула прежняя прелестная улыбка. Алик ушел, и Люси глубоко вздохнула. Кажется, в жизнь возвращается радость. Она вдруг ощутила, что снова способна восхищаться красотой мира. Повернувшись к огромной вазе, что стояла на столе возле кресла, она зарылась лицом в цветы, жадно вдыхая их аромат. Алик по-прежнему ее любит.